Глава 42. Артур. Я прихожу в себя еще по дороге до вертолетной площадки. Сажусь на сиденье, и тру затылок. Нихило так приложил меня этот урод, как Серафима. Спрашиваю и кривлюсь от боли в голове. Все хорошо, отвечает один из моих бойцов. Отвезем вас, а потом привезем ее брата, чтобы побыл с ней. Хорошо. Потом мы летим в город, там снова едем в машине до дома Громовых, где меня осматривает прикормленный Алексеем Валерьевичем врач. Когда из Кулап выносят вердикт, что, не считая ушиба, я не пострадал, выпиваю назначенные им лекарства и тащусь в кабинет папы Громова. Стучу и после короткого «Войди», захожу внутрь. Денис с Матвеем тоже здесь. Пожимаю всем руки и падаю в широкое кожаное кресло. Братья Громовы напротив на диване. И отец приземляется в такое же кресло, в каком сижу я. «Как самочувствие?» — спрашивает Алексей Валерьевич, окидывая меня взглядом. «Нормально», — киваю. «Артур, у меня плохие новости», — серьезно говорит он. «Я бы даже сказал хуёвые», — добавляется со вздохом. «Я хмурюсь, потому что такие новости мне сейчас вообще не в кассу». «Но сначала скажи, кто напал на вас в лесу?» Похоже, сын Бабанова. Этот мудила затесался в мою охрану и выждал время, чтобы напасть вдалеке от остальных бойцов. Мы с Симой шли на озеро. «Без охраны, что ли?» — офигевает Денис. «Я был с волыной», — отвечаю сухо, чтобы он понял. «Обсуждать мое решение не позволю. К тому же там на километры нет ни души, а возле домика остались верные люди». «Артур, сейчас мы не знаем, кто верен, а кто предатель», — говорит Гром. Поэтому Дима полетел к Симе, прихватив с собой двух моих людей, надежных и проверенных, уточняет. Вы сказали о плохих новостях. К тому же всех бабановских уродов мы вроде перемочили. Остался один, мрачно говорит он. И этот один опаснее остальных, потому что умнее их всех вместе взятых. Мое лицо каменеет, когда посещает догадка, от которой стынет кровь. «Он не мог. Только не он. Это был единственный человек, которому я доверял на сто процентов. Он и Громов. Только вот рядом со мной сидит именно Громов, а его нет. Игорь не мог, произношу, но сомнения из голоса не убрать. К сожалению, этот шакал пытался обыграть всех». Представил тебе Бабанова самым большим предателем, но правда в том, что именно Игорь руководил организацией. Поставил Бабанова во главе этого завоевательного войска, а сам уселся в кресло серого кардинала. Он знал, что мы пустим Руслана в расход. Тогда бы Лебедев увидел все наши расклады и мои мощности, после чего точечно ударил бы в самые сильные места. «Как вы узнали о нем?» — мрачно спрашиваю я. Теперь уже вообще ни хрена не кто друг, а кто враг, потому что гром точно так же может заливать мне какую-нибудь херню. На самом деле желая избавиться от конкурента в лице меня, после чего занять весь город. Только вот почему-то к нему у меня доверия больше. И все равно грызет какой-то червячок. Будь я на его месте и желаю захватить весь город, что бы я сделал? Сначала отстранил нового главу группировки, меня. Сделал вид, что пытаюсь решить его проблемы и очистить город для него. Пока бы он там развлекался с моей дочкой, я бы перемочил всех преданных Лебедеву и новому главе. Оставил в живых только тех, кто пройдет инициацию в мою банду. Потом я попытался бы замочить его прямо там, в лесу. В эту глушь мало кто забирается, а через пару суток волки не оставят от тела ничего. Может, кости, но это не точно. В этой части леса не бывает ни грибников, ни любителей побродить по лесу. Слишком дикая часть и безлюдная. Дальше. Если бы нового главу не удалось замочить, я бы настроил его против его же людей и столкнул их, как пауков в банке. После смерти молодого главы осталось бы только зачистить город от приспешников мертвых конкурентов, и я стал бы его королем. Вот и вся история. Печальная ёбаная история. И что теперь делать? Кому доверять? А может, никому? Перемочить их всех к ебеням и занять город? Самое ошибанутое во всем этом то, что я вообще не собирался садиться на трон отца. Но теперь каким-то хером лезу туда с завидным упорством. Вздохнув, провожу рукой по лицу, цепляя край пластыря, которым заклеена рана, обработанная доком Громовых. Сначала он настаивал на твоем возвращении в город, отвечает на мой вопрос Алексей Валерьевич. Он утверждал, что так будет безопаснее. Меня это насторожило. Потом у меня чудом исчезли несколько человек. Мод стал пробивать, куда подевались. Оказалось, переметнулись к Лебедеву. Тогда я понял, что он начал собирать собственную армию. Все это время мы наблюдали за ним. Он методично вычищал ряды твоей армии от людей, которые отказались присягнуть ему. Тогда мы начали забирать их себе, если успевали спасти. «Так они сейчас с вами?» — спрашиваю, охеревая: «Если большая часть верных мне людей с Громовым, мне пиздец. Если, конечно, мои подозрения насчет него подтвердятся. Они ждут твоих указаний, Артур. Они не со мной, но под моей защитой». Там нехилый такой отряд собирается, лучшие бойцы твоего отца, но человек 15 мы потеряли. Что было дальше? Когда Лебедев понял, что я задумал, послал к тебе сына Бабанова, который пытался замочить меня. Именно, кивает гром. Поэтому в лесу Симы сейчас два моих самых жестких бойца и ее брат, а ты здесь. Пора закончить этот пиздец, и закончить надо сегодня. По моему телу пробегает волна адреналиновой дрожи. Волоски на коже встают дыбом, и я встряхиваю руками. «Вы планируете закончить многолетнюю войну за один день?» «У нас без вариантов, Артур. Все жители сегодня на фестивале за городом. Я даже организовал трансфер для тех, кто не мог доехать самостоятельно. Так что город фактически пуст, и риски жертв среди мирных жителей минимальны. Так что да, сегодня. Я готов», — отвечаю сухо. «Только хочу услышать правду». «Ну?» — кивает Громов. «Вы со мной или против меня?» «Потому что если второе, замочите сразу». Зажимаю челюстью в ожидании ответа и обвожу взглядом мужчин семейства Громовых.